Глава вторая. Подарок. В густых зарослях травы велась узкая тропинка. Тёмно-зелёные, салатовые, серебристо-пепельные травинки были похожи на соцветия диковинных кристаллов, а хрупкие белоснежные цветы — на фей, прилетевших вздремнуть и насладиться острой лесной свежестью. Финни шла босиком, ощущая прохладу влажной земли в своём любимом пёстром лоскутном сарафане, где каждый лоскут был частью её старой одежды — платья, джинсов, футболки со смешным оленем и даже полосатого носка. В сегодняшнем сне её синие волосы почему-то отросли ниже пояса, а некоторые пряди заплелись в мелкие тугие косички. Впрочем, финни привыкла, что в снах всё немного иначе, чем в реальности. высокие кряжестые дубы кряхтя и постановые склонялись перед ней медленно расступались в стороны вежливо убирая с тропинки толстые узловатые корни и приподнимая ветви словно она была хозяйкой этого леса где то в вышине заливисто пели птицы и в вторре их радостному щебету молодые деревья таинственно шептались невольно соприкасаясь кронами иногда на пути фини Попадались огромные фантастические цветы, ярко-розовые и блестяще-синие. Их плоские серединки с упругими лепестками, похожие на большие праздничные блюда, источали сладкий тягучий аромат. Они мерно покачивались на высоких и тонких ножках, поворачивая вслед девочки в пёстром лоскутном сарафане, равнодушные безглазые лица. Внезапно из кустов выбежал странный человечек, и понёсся по тропинке. Финни успела разглядеть два огромных ярко-зелёных глаза на крупной лысой голове. Издалека человечек был похож на гигантскую картофелину, подпрыгивающую на коротких ножках с большими ступнями. Финни тут же устремилась за ним. Во-первых, ей стало любопытно, кто это и куда он торопится. А во-вторых, она почти никогда не встречала в снах людей, даже таких чудных, как этот. Человечек тоже увидел Финни, испуганно пискнул и припустил еще сильнее, постоянно оглядываясь. Это его изгубило. Он не заметил выступающих корней дерева, и его маленькая ножка застряла прямо между ними. «Вот ты глупый!» — подбегая к нему, укорила Финни. «Погоди, сейчас я освобожу тебя!» Кажется, человечек ей не поверил. Он пронзительно заверещал и задергался еще сильнее. Через мгновение Финни увидела причину его страха. Большая птица с черными блестящими перьями и мощными когтистыми лапами спикировала прямо на девочку, словно хотела напасть. Но нет, просто приземлилась рядом. — Уйди с дороги, Сонер, это моя добыча! — прошипела она. повернув к девочке злое женское лицо в обрамлении блестящих черных перьев. Этот ореол из перьев напомнил Фине какую-то популярную актрису. У той были такая же модная прическа, высокомерное выражение лица и злющий взгляд круглых черных глаз. Очевидно, приняв молчание фини за враждебность, птица грозно замахала крыльями и протяжно свистнула, резко и неприятно. Человечек зарыдал и задёргался ещё сильнее. Не сводя глаз с птицы, фини присела рядом и ловко высвободила его жёсткую шершавую ступню из-под корня. Почувствовав себя на свободе, человечек сиганул в папоротниковые заросли и даже не поблагодарил. — Ты выпустила его! — прошипела птица, и лицо её исказилось яростью. Она вновь замахала крыльями, но Финни не отступила. В конце концов, это всего лишь сон, и самое страшное, что может случиться, она проснется. — Почему ты на него охотишься? — спросила она у птицы. И добавила, — Мне кажется, он не хотел с тобой разговаривать, так что оставь его в покое. Птица неожиданно послушалась, сложила крылья и уставилась на фени если бы не наш давний обед служить сонором даже таким как ты неожиданно проклиотала она я давно растерзала бы тебя на куски на кусочки и птица разразилась злым ненормальным хохотом улетай велела ей фини удивляясь сама себе прочь еще встретимся наглая девчонка пообещала птица, но взмыла в воздух и, быстро набирая высоту, пропала в небе. фини перевела дух. Возможно, только что она избежала серьёзной опасности, злая птица её не тронула. Интересно, что она имела в виду, назвав Финни сонором? И что хотела от этого маленького бедняги? Иногда сны бывают такими странными. Тропинка вела дальше, заманчиво поворачивая за огромный дуплистый дуб. И Финни пошла по ней, решив не придавать случившемуся особого значения. Но вскоре девочке вновь пришлось остановиться. Перед глазами что-то засверкало, засеребрилось росинками, распадаясь на узор из тысячи бриллиантовых капель. Да это солнечный луч пробился сквозь кроны деревьев, осветив необычную преграду. Сотканная из тончайших серебристых нитей, паутина казалась лёгкой и невесомой, похожей на изящное кружево, творение искусного ткача-паука. Она свисалась с низкой ветки дуба, подобно шторе, и закрывала проход. фини подумала, что надо обойти паутину. Но тогда пришлось бы лезть напролом через папоротники, а после встречи со злой говорящей птицей не хотелось оказаться в тёмных зарослях. Вдруг и там что-то притаилось. фини подошла ближе и увидела, что за серебряной паутиной тропинка выглядела куда более заросшей, словно по ней давно никто не ходил. Возможно, это преграда между двумя снами? фини охватил азарт. С виду паутина была похожа на лёгкую занавесь, но, стоило тронуть её пальцем, оказалась холодной, прочной и тяжёлой, Она словно застыла, превратившись в лёд. Значит, следовало её растопить. «Ну что же?» «Приступим», — сказала себе Финни и дотронулась до паутины обеими ладонями. Она представила, что паутина стала мягкой и струящейся, словно обычная занавеска, и отъехала в сторону. Так и произошло в реальности. Вернее, во сне. Финни без труда прошла мимо паутины, и зашагала по тропинке, с удовлетворением размышляя, что всё лучше осваивает сонную магию. Как всё-таки жаль, что об этом никому нельзя рассказать. фини едва увидела низкую кирпичную ограду, как наступила босой пяткой на острый камень. Ойкнув, она запрыгала на одной ноге, но тут же позабыла о боли. За оградой открывался потрясающий вид. Среди пышных зелёных кустов — и буйно цветущих клумб велись разноцветные дорожки, выложенные блестящими округлыми камнями. Вдали сверкала солнечными бликами крыша из ярко-синей черепицы, и даже была видна часть дома с голубыми стенами и окнами в белых ставнях. Заинтригованная, фини медленно пошла вдоль ограды, рассеянно ведя рукой по теплому кирпичу. но внезапно отдёрнула пальцы, уколовшись о свисающую шипастую плеть куста с мелкими розами, белоснежными, алыми, голубыми, жёлтыми, фиолетовыми. Девочка сначала удивилась, как это на одном кусте растут бутоны разного цвета, но затем и сама добавила несколько салатовых цветков простыми щелчками пальцев, и плеть стала ещё живописнее. Довольная собой, фини пошла дальше. и, наконец-то, увидела высокую калитку из тонких кованых прутьев, украшенных завитками. Калитка была приоткрыта. За её высокой полукруглой аркой, густо-густо оплетённой разноцветными розами, начиналась прямая и широкая дорожка, посыпанная мелким разноцветным гравием. Интересно, кто здесь живёт? Сердце Фини забилось от восторга, ведь кроме человечка-картофелины Она никогда ещё не встречала во сне людей. Только бы это был друг, а не какая-нибудь злая колдунья, у которой служат свирепые чёрные птицы с женскими лицами. Впрочем, сейчас Финни ничто не испугало бы. Желание познакомиться с хозяином или хозяйкой дома значительно пересиливало всё остальное. И она решительно прошла через арку, попутно ведя рукой по холодному и шероховатому металлу прутьев. Ей надо было убедиться, что это реально и не исчезнет так же быстро, как многое другое в её снах. Камешки приятно шуршали под босыми ногами. Финни не спешила. Издалека ярко-синяя черепичная крыша дома была похожа на огромный сказочный шатёр. Но по мере приближения всё более вырисовывались большие тёмные окна с открытыми белыми ставнями И даже часть крыльца и веранды на резных деревянных столбах, живописно оплетённых зелёными лианами с белыми сиреневыми колокольчиками. Внезапно внимание Фини привлекла круглая беседка в глубине сада, под остроконечным деревянным колпаком, густо увитая блестящими как после дождя, рубиново-красными и тёмно-зелёными листьями винограда. Девочка подошла ближе. Внутри беседки Стояли круглый деревянный стол и два плетёных кресла с подушками. С потолка свисал на верёвке восьмигранный фонарь с разноцветными стёклами, а внутри него горела небольшая, порядком оплывшая свеча. Такие же фонари, только поменьше, висели по углам. Место выглядело настолько домашним, уютным, но при этом таинственным, что у Фини даже мелькнула мысль, не побыть ли здесь подольше и, скажем, выпить чаю. Чайник и чашки уже стояли на столешнице, на небольшой белой салфетке, а возле них плетёная корзиночка с круглыми шоколадными конфетами. Фини подошла ближе и провела рукой по столу. Старое дерево оказалось тёплым и шершавым в зазубренных сколах и трещинках. Здесь уютно пахло можжевельником и прелой хвоей, А огонёк зажжённой свечи добродушно подмигивал. Фине вдруг захотелось присесть в кресло на одну из мягких подушек и больше никогда никуда не уходить. Только она подумала, можно ли заснуть во сне, как что-то проскрипело у неё за спиной. От неожиданности девочка подскочила и резко обернулась. На дорожке, посыпанной мелким розоватым гравием, стояла кресло-качалка. Плетёное, тёмно-синее, оно слегка покачивалось, издавая таинственный скрип. Казалось, хозяин только что его покинул. На сиденье и левый подлокотник был наброшен широкий клетчатый плед, на котором стояла голубая чашка и лежала старая книга с потрёпанными страницами. Почему-то Финне стало немного не по себе. Она быстро попятилась и вышла из беседки на другую дорожку, всю в мозаике из чёрных и белых камешков. Девочка рванула по ней за огромный зелёный куст в форме сердца, а потом, пробежав между рядами цветущих гиацинтов, вдруг очутилась у самого крыльца. Дом оказался невысоким, в два этажа, но с круглой боковой башней. Наверное, в ней располагались две комнаты, одна над другой. а под самым куполом какое-нибудь чердачное помещение. Слева находилась та самая веранда, увитая белосиреневыми цветами. Над парадным входом выступала полукруглая, застеклённая донизу терраса, за которой проглядывала оранжерея с высокими буйно цветущими растениями. Финни не решилась зайти в приоткрытую входную дверь на первом этаже. А вдруг хозяин не хочет, чтобы его беспокоили? «Может, он первый заметит фини и сам окликнет её?» И она пошла вдоль фасада по узкой дорожке из бревенчатых колец, опоясывающей дом. Под стенами росли огромные кусты гортензий и пионов, белых и сиреневых. На аккуратных клумбах среди разнообразных трав и мелких цветов покачивались на ветру тонкие палочки с надетыми на них диковинными круглыми украшениями из нитяных сеточек, перьев и бусин. похожими на ловцы снов. Такие висели у тёти лис в квартире, и она даже рассказывала Фине, что они навивают ей приятные сновидения. Возможно, в этом доме тоже любят хорошие сны. Из-за ветерка украшения тихо звенели, словно крохотные хрустальные колокольчики, и навивали лёгкую дремоту. фини дотронулась пальцем до одной из этих странных штук, и та зазвенела ещё мелодичнее. Может, действительно, прилечь на минуточку? Прямо на этих тёплых дощатых ступеньках, нагретых солнцем. Всё здесь дышало спокойствием, умиротворением. Казалось, дом только что покинули, и следы присутствия хозяев ещё сохранились. фини присела на самый край крыльца, и тут заметила старый фонарь с немного ржавым металлическим корпусом, и стеклянными стенками, стоящий на нижней ступени. Внутри него горела толстая голубая свеча. А рядом, на ступеньке, сидел маленький человечек с тонкими ручками и ножками. Он был размером с кота, но выглядел как картофелина с очень грустными глазами. Финьон напомнил человечка, которого пыталась схватить та птица с женским лицом. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровалась с ним девочка. «Вы хозяин дома?» Но человечек-огромная картошка смотрел куда-то вдаль и только шевелил тонкими пальцами, сжимая худые шишковатые коленки. «Извините, что зашла без предупреждения», — продолжила фини «Но к вашему дому вела такая чудесная дорожка...» «Он вас не видит и не слышит». Вдруг произнёс кто-то сверху, кажется, с веранды. «Это Шатун. Он пришёл из другого сна». «Шатун?» — переспросила фини с удивлением разглядывая человечка. Но тот вдруг превратился в красный воздушный шар и улетел. «Да, Шатун», — подтвердили с веранды. «Он вылетел из своего сна и заблудился. Здесь их много бродит, прилетают со стороны безмятежной долины». за ними охотятся дримы хищные птицы властителей знаешь о них некоторые соноры крадут энергию шатунов чтобы потом птицы ткачи сплели из неё новые сны новые образы послушай может подойдёшь ближе а то мне кажется будто я разговариваю сама с собой фини с готовностью поднялась на веранду там в синем плетеном кресле Сидела длинная разноцветная шаль квадратиками и вязала саму себя. Меня зовут Финни, сказала девочка, стараясь не выглядеть удивлённой. В конце концов, шатуны вообще похожи на огромные бегающие картофелины, а это всего лишь, м -м, говорящее вязание. Да неужто. Шаль прекратила махать спицами. Финни твоё главное имя. Думаю, что да. честно ответила Финни. Она твёрдо решила ничему не удивляться, тем более что возле неё пролетела стая крохотных зелёных кроликов, машущих своими длинными ушами словно крыльями. Один из них держал в лапках маленькую дамскую сумочку. «Мне пока не нравится, коротковато», заявила Шаль и вновь принялась за вязание. «Вот у меня 10 имён». И самая короткая из них — это шаль, которая сама себя вяжет. Имя должно наиболее ярко и полно выражать твою личность. Согласна? фини неопределённо помотала головой. Она вспомнила своё обидное прозвище «Финька-синька», которое было длиннее имени, но выражало куда меньше. Хотя, признаться, иногда ей тоже казалось, что имя фини коротковато. «Ты любишь сны?» — вдруг спросила её шаль, которая сама себя вяжет. «Конечно», — не задумываясь, ответила фини «Мне здесь очень нравится». «То есть ты понимаешь, что находишься во сне?» — продолжала допытываться шаль. «Всегда», — кивнула девочка. «Я люблю путешествовать во сне, но это мой первый сон, где я с кем-нибудь разговариваю. Обычно я всегда одна». «А за что ты любишь сны?» фини подумала наверное за волшебство здесь во сне можно вообразить что угодно ну хорошо а за что ты любишь само волшебство очевидно ответ был очень интересен шали потому что она снова перестала себя вязать фини оглянулась вокруг с ближайшей яблони медленно словно перышки слетали яблоки на каждом сидела фея и тихий серебристый смех разносился по саду. По разноцветной дорожке вереницей шагали воробьи с теннисными ракетками наперевес. Тётя Лис утверждала, что самые сложные вопросы требуют наиболее простых ответов и ещё более простых, но решительных действий. А Афине всегда доверяла тётя Лис. «Волшебство делает людей счастливыми», — сказала она. «Во всяком случае, мне так кажется». Почему-то возникла неловкая пауза. Шаль замерла в своем плетеном кресле. У Фини создалось впечатление, будто она внимательно ее изучает каждым своим квадратиком. Чтобы не молчать, Фини спросила. — Простите, пожалуйста, а вы, случайно, не хозяйка дома? — Скажешь, что же! — фыркнула Шаль и вновь стала накидывать петли на спицы. Неожиданно, Пол веранды заскрипел, зашатались половицы, что-то внутри дома грохнуло и покатилось звеня. Раздался оглушительный чих. «Дом немного простудился», — сказала шаль, которая сама себя вяжет. «Видишь ли, он давно не пил хороший горячий кофе. А погода в последнее время стоит пасмурная. То дождь, то снег». «Правда, сегодня хорошо?» «Мне здесь очень нравится», — согласилась фини «Я тоже люблю кофе с молоком и посыпанный миндальной крошкой. Может, этому дому понравится? Моя тётя такой готовит, я попрошу научить меня». Шаль отбросила спицы и расправила сама себя, словно она лежала на плечах невидимого человека. «Почему бы нет?» — сказала она. но не забудь поставить чашку на каминную полку в главном зале посмотрим что из этого выйдет только у меня сейчас нет миндальной крошки вздохнула фини разве что нафантазировать а ты приходи еще сказала шаль и знаешь что зови меня просто шаль тогда мы будем на равных как друзья и она снова начала вязать. Фини кивнула, попрощалась и сошла с крыльца. Шаль очень ей понравилась, и она с удовольствием ещё пришла бы с ней поболтать, но сейчас, наверное, пора домой. Фини с удивлением поняла, что не хочет уходить из удивительного сада, наполненного ароматом цветов и волшебным смехом фей. Внезапно ее отвлек шорох в кустах. Некто копошился под веткой и, кажется, сдавленно хихикал. Заинтригованная девочка пошла на звук, но не успела сделать и несколько шагов, как ей под ноги кинулась звонко хохоча во весь зубастый рот маленькая синяя зверушка, стремглав пронеслась по дорожке и, преодолев крыльцо в один прыжок, убежала в дом. Финни успела разглядеть только большие уши с голубыми кисточками. — Ха-ха-тун! — прикрикнула шаль. — Немедленно прекрати смеяться! Распугаешь всех шатунов! Да и я только собиралась вздремнуть! Смех прекратился. Зато мимо Финни проползла серебряная цепь, а за ней, крадучись на задних лапах, прошла черная кошка в белом бальном платье. Даже для Фини это было чересчур. Но из любопытства она пошла по той же тропинке. Завернув за поворот, девочка ожидала увидеть ту странную кошку, но наткнулась на сломанную ветку огромного сиреневого куста. Эта надломленная ветка совершенно не вписывалась в идеальную панораму сада. Её листья поникли и пожелтели, Цветки опечаленно сомкнулись, а из ветки на месте слома капал сок, словно сирень плакала. фини задумалась. Конечно, можно попробовать зарастить рану сиреневой ветки, хотя если она не рассчитает силы, то проснётся, и кто знает, найдёт ли она этот сад снова. Но сирень всё плакало жёлтым соком. Это было так невыносимо печально. что Финни не выдержала и решительно приложила руки к сломанной части. Вскоре она почувствовала живое тепло в ладонях. Сирень радостно отзывалась на целительное прикосновение. Уже через мгновение ветка выпрямилась, листья её затрепетали, вновь стали зелёными и упругими, а цветки раскрылись, радуясь новой жизни. Тонкий аромат сирени поплыл над садом, над веткой запорхали бабочки. К удивлению Финни целых три шатуна появились под сращенной веткой, уселись рядышком и тут же задремали в мягкой шелковистой траве. Затем пришла морская свинка в черных очках и с книгой под названием «Как стать единорогом». Она строго посмотрела на Финни, устроилась под сиренью подальше от шатунов и, закинув ногу на ногу, раскрыла книгу. какое это все-таки удивительное место!» — подумала фини вслух. Словно подтверждая её слова, из-за кустов жимолости вышел олень. Его ветвистые рога и копыта блестели на солнце ярким золотом. Он глянул на фини тёмно-карими влажными глазами и застыл, словно присматривался к ней повнимательнее. На его ветвистых рогах была натянута тонкая серебряная паутина, над которой порхали бабочки с алыми крылышками. паутине застряло много листьев и веточек, а ещё всякие ключи, пучки трав, осколки кристаллов и даже пузырьки с разными жидкостями, отчего у оленя был очень живописный вид. Неожиданно олень склонил голову, словно приветствовал Финни. Она в ответ сделала реверанс, как в исторических фильмах. Потом вспомнила, что в кармане сарафана у неё завалялся рогалик с земляничным вареньем, который испекла тётя Лис. фини обожала их и всегда старалась носить несколько штучек в кармане, чтобы всегда было чем улучшить себе настроение. Она вытащила рогалик и протянула олень. Заметив угощение, тот подошёл ближе, ткнулся влажным носом в протянутую ладонь девочки, осторожно взял губами рогалик и проглотил одним махом. «Правда вкусный?» — спросила фини «Извините». у меня всего один. Олень склонил ветвистую голову. Финни заметила, что среди разнообразных сокровищ в его серебристой паутине застрял яркий кленовый лист, очень красивый, огненно-красный. Олень нетерпеливо переступил с ноги на ногу и склонил голову ниже, словно побуждая к некоему действию. Решившись, Финни осторожно протянула руку и вытащила понравившийся ей кленовый лист. Пока девочка раздумывала, что же всё это значит, олень выпрямился, топнул золотым копытцем и, круто развернувшись, скрылся в ближних кустах. Финни с интересом осмотрела лист. Он состоял из пяти красных пёрышек с острыми зазубренными краями, весь в тонких золотистых жилках, словно присыпанный золотой пылью. В центре листа сверкала серебряная буква «Ф», причём нижний конец буквы плавно переходил в иглу. Машинально опустив кленовый лист в карман сарафана, фини пошла дальше, надеясь увидеть ещё что-нибудь интересное. Она начала привыкать к этому месту и снова подумала, что жаль будет просыпаться. А что, если она больше не найдёт тропинку, ведущую в этот чудесный сад, и не увидит шаль, которая сама себя вяжет, из шатунов, и зубастого хохотуна? Впрочем, как только фини завернула за высокое дерево, Утопавшая в бело-розовом цвете, она оставила все свои грустные мысли. Девочка вышла на просторную террасу, пол которой был покрыт плиткой. Старый, потрескавшийся от времени, во многих местах провалившийся. В щелях между плитками проросла мелкая трава и зелёный мох. Наверное, здесь была самая заброшенная часть сада. Под старой яблоней протекал ручей до самого края обрыва, и, судя по звуку, падал куда-то далеко вниз. Подойдя ближе, Финни убедилась, что обрыв и правда очень высокий, у неё даже голова закружилась. Хорошо, что здесь стоял небольшой деревянный столик и рядом два стула с дощатыми спинками. Девочка присела на один, да так и застыла. От великолепия открывшейся панорамы захватывало дух. Где-то вдали острые вершины гор выглядывали из мягких перин облаков. Внизу сверкали зеленовато-синей водой огромные озера. По берегу тянулись гирлянды домиков с ярко-оранжевыми черепичными крышами. «Вот бы приходить сюда почаще!» — вдруг вырвалась у фини Никогда еще ей не было так хорошо, как сейчас. Словно она вдруг заглянула в свое сердце и познала его самую сокровенную тайну. Хотелось остаться здесь навсегда. Но Финни понимала, что пора уходить. Она пересилила себя и поднялась со стула. И всё равно медлила. Справа, под отвесной каменной кладкой, на большом плоском камне стояли хрустальные кувшины чашка. финип подошла и с удовольствием напилась. Вода оказалась прохладной и очень свежей. На какой-то момент девочка даже забыла, что находится во сне. Она решила, что надо обязательно рассказать родителям, брату с сестрой и, конечно, тёте Лиз про этот чудесный дом. Вот бы они все смогли тут жить. Потом любопытный взгляд фини приметил ажурную кованную калитку слева от террасы, прямо за камнем с хрустальным кувшином. За ней виднелась узкая лестница, резко уходящая куда-то вниз, в гущу пышных розовых кустов и олеандров. Интересно. «Куда она ведет?» Внезапно раздались тихие шаркающие шаги. фини круто повернулась и чуть не налетела на старушку с огромным букетом разноцветных роз в голубой вазе. «Ой, здравствуйте! Как ты оказалась здесь, девочка?» — удивленно спросила старушка. фини решила, что это и есть хозяйка дома. «Я просто пришла», — ответила она. «У вас очень красивый дом и сад». — добавила девочка вежливо. Правда, внутрь дома она не заходила, но не сомневалась, что и там полно чудес, как в саду. — Я впервые здесь, — сочла нужным добавить Финни. — Это особое место, но тайное, скрытое от посторонних глаз, — ответила ей старушка. — Взять хотя бы дом. У него такой непростой характер. Мне понадобилось двадцать лет, чтобы заслужить его доверие. а тебя он сразу впустил. — Так как же тебя зовут? — Фини. Старушка аккуратно поставила вазу с розами на столик, а затем оправила своё длинное платье. Льняное, с тонкими полосами аккуратных белых кружев и пояском. Фигура у неё была стройной, как у двадцатилетней девушки, но лицо и шею давно избороздили глубокие морщины. Да и взгляд ярко-синих глаз казался строгим, серьёзным и печальным. Внезапно Финни изумлённо уставилась на подол старушкиного платья. Из-под него выглянул пушистый полосатый хвост, смахивающий на кошачий. «Замечательное имя», — приветливо сказала старушка, присаживаясь на стул. «Меня ты можешь звать госпожой-садовницей или просто садовницей. Хорошо? Послушай, Финни...» — Какое у тебя полное имя? — У тебя должно быть сонное имя. фини задумалась. — Да, её звали Финиста, так было записано в свидетельстве о рождении. И мама даже проговорила с тётей Лис, что услышала это имя во сне, и оно ей очень понравилось. Но после того, как младшая дочь стала засыпать на неделе, мама предпочла называть её коротко — Финни. «Значит, финиста», — удовлетворенно произнесла садовница после того, как девочка поделилась с ней этой историей. «Да, это красивое сонное имя. Скажи-ка мне, фениста ты ведь уже гуляла по саду. Что тебе больше всего здесь понравилось?» «Олень», — тут же отозвалась Фини. «И еще хохотун, пожалуй. Он забавный. И шатуны, и шаль, конечно». садовница покивала а ты умеешь заводить друзей сказала она раз уже познакомилась с эдвардом с эдвардом переспросила фини так зовут оленя конечно вообще то эдвард не доверяет людям потому что они ходят по саду и все ломают или посылают дрим черных птиц с человеческими лицами чтобы те ловили шатунов ты слышала о дримах. — Кажется, я даже видела одну по дороге сюда, — кивнула Финни. — Она хотела поймать шатуна, но меня она не тронула. Садовница улыбнулась, отчего в уголках её глаз собрались морщинки. Сейчас она была похожа на добрую бабушку, только во взгляде синих глаз чувствовалась затаённая сила и решимость, словно ей не раз приходилось переживать самые разные невзгоды. «Вижу, Эдвард даже подарил тебе лист сонного японского клена», — продолжила садовница, глянув на карман лоскутного сарафана фини «Это необычная вещь. Твой лунный знак. Всегда носи эту брошку с собой. Она подскажет тебе, во сне ты или наяву. Обычно во сне цвет сонного японского клена бывает серо-белый». словно присыпанный серебряной пылью, а в реальности яркий, такой, как сейчас. Кроме того, эта вещь будет меняться, чувствуя твою нарастающую силу сонной магии. И еще. Всегда обращай внимание на острие. Старушка подняла вверх указательный палец. «Если острие засверкает...» значит, происходит что-то важное для тебя. А если почернеет, то тебе грозит опасность. Фини поёжилась. В этом прекрасном месте как-то совсем не хотелось думать об опасности. А ещё её очень удивило, что садовница видит то, что лежит у неё в кармане. Может, она и Фини видит насквозь? «Или когда твои друзья в беде?» — тем временем продолжила садовница. «Скажи-ка, у тебя есть друзья?» Вопрос застал девочку врасплох. «Ну, не совсем», — замялась она. «Как это не совсем?» — удивилась садовница. «Друзья либо есть, либо нет». «Сейчас я ни с кем не дружу», — призналась фини из-за того, что все обзываются. Вот у меня есть сестра и брат, но даже они считают меня чудачкой. Из-за снов. Садовница, понимающе усмехнулась. — Не переживай, финиста. Всё дело в том, что ты ещё не встретила таких же чудаков, как ты сама. — Скажи, а давно ты ходишь во сне? — вновь задала она вопрос. Финни проследила за медленно плывущей по воздуху улиткой размером с велосипедное колесо. Кажется, улитка что-то тихо напевала по дороге, а затем вдруг с радостным визгом ухнула в шумящий за краем обрыва водопад. «Вы ведь тоже это видите, да?» «Что вижу, милая? Огромную улитку, феи на яблоках, зелёных кроликов. Здесь в саду столько всего необычного!» «Я вижу больше, чем ты думаешь, но меньше того, что видишь ты», — неожиданно произнесла садовница. «Все зависит от того, с какой стороны смотреть, с моей или твоей». Финя озадаченно почесала макушку. «Вы хотите сказать, что люди видят одно и то же по-разному?» «Конечно! Поэтому мир такой интересный!» «Особенно в снах, когда люди встречаются со своими фантазиями». «Наверное, вы правы. Ты ведь уже пробовала творить?» Снова спросила садовница и с интересом прищурилась, ожидая ответа. «Да, много раз», — просияла фини радуясь возможности поговорить о сонном волшебстве. Но тут же смутилась. «Вообще-то у меня далеко не всегда выходит то, что я хочу». Например, я строю замок, а получается ведро клубники. Или же я лечу на драконе, а он превращается в черепаху, и мы падаем. Хорошо, что я успеваю стать рыбой. То есть ты падаешь всегда в воду?» Садовница удовлетворённо покивала. «Иногда я просто замедляю падение», — охотно объяснила Финни. «У меня вырастают крылья, или я опускаюсь на землю на воздушном шаре». «Ты этому...» «Научилась сама?» — продолжала спрашивать садовница. «Скажи мне, Финиста, у тебя есть ментор, учитель?» «Учителя у меня есть, конечно», — покивала Фини. «По алгебре геометрии, географии, физике. Только в реальности я ни с кем не говорю о снах, иначе меня снова будут называть чудач. «Сотвори что-нибудь», — перебила ее садовница. «Скажем...» Лей мне чаю. Финя хмыкнула. Это было проще простого. Её ладони привычно обвели невидимый шар, так она всегда начинала создавать вещи. И на столе появился пузатый, красный в белый горошек чайник. Из его узкого носика взвилась струйка пара, сразу же потянула свежей мятой. Подумав, девочка добавила три чашки и блюда с рогаликами. Кто знает, может, и Эдвард заглянет. Садовница выглядела довольной. — У тебя есть талант, — заметила она. — Но не хватает знаний. Надо ещё многому обучиться. Посмотри, твой чайник так и норовит поменять форму. И правда, чайник почему-то вытянулся дугой и стал похож на водопроводный кран. Из него полезли большие капли, каждая принимала форму чашки и улетала куда-то в сторону сада. о «Очень странная девочка», — сказала садовница. «Вот и моя бабушка Эльвира говорит, что таких странных девочек, как я, больше нет в природе», — пожаловалась фини «И мне кажется, что мама с папой с ней согласны, не говоря уже о моей сестре, брате и его друзьях». Садовница неожиданно тепло улыбнулась. В уголках её ярко-синих глаз Снова собрались сеточки морщинок. «Запомни, Финни, твоя семья — это твоя опора. Ты должна им доверять в любом случае. Что бы они ни говорили, они всегда будут на твоей стороне. Родители могут казаться тебе слишком строгими или равнодушными и могут не понимать твоих увлечений, но они всегда будут рядом». чтобы оберегать и защищать, потому что любят тебя, как и твоя бабушка, сестра и брат. Вот почему ты должна научиться контролировать свой сон и больше не пугать их». фини удивленно вскинула глаза. «Разве она пугает?» «И запомни, подарок Эдварда дан тебе не просто так». Старушка указала на карман сарафана. «С помощью листа клёна ты всегда будешь знать, во сне ты или наяву». «Поняла?» Финни заинтригованно кивнула. Она всегда хотела научиться входить в сон и выходить из него по своему усмотрению. «Неужели теперь получится?» Внезапно её взгляд упал на маленькую калитку, полускрытую листвой и цветами жимолости. а что там указала фини куда ведет эта калитка старушка улыбнулась даже не повернув головы запомни фини в этом саду есть много дорожек и много лабиринтов которые могут завести тебя в самые разные места некоторые из них очень опасны вот какая то дорога о которой ты спрашиваешь пообещай мне Ее синие глаза приблизились, и в них вдруг прорезались черные вертикальные зрачки, как у кошки, немного напугав Фини. — Пообещай мне, — повторила садовница, — что не пойдешь за озерную калитку без надобности. Лестница за ней ведет в очень-очень опасные места, а здесь, в саду... Ты всегда будешь под защитой. Честно говоря, предупреждение садовницы ещё больше заинтриговало Финни. Но она решила, что послушается, ведь такая серьёзная дама не будет говорить попусту. — Ну а сейчас, — как ни в чём не бывало, — продолжила садовница, отстраняясь, — тебе пора возвращаться. Родные наверняка заждались тебя. До встречи, маленькая финиста.